Глава пятнадцатая. Декабрь. Ваня. На следующий день, первого декабря, Ваня перешагнул порог школы, отряхнул снег с ботинок, а когда поднял глаза, удивленно остановился. Он пришел, как обычно, рано и думал, что снова будет одним из первых, но уперся взглядом в Петю. Тот стоял на стремянке по другую сторону турникетов а Вика подавала ему огромный бумажный шар. «Определенно, Вика с Петей — отличная команда». Ваня улыбнулся, когда в его голове голос Певцова сказал что-то о дилетантах. Оба старосты повернули головы и посмотрели на него. «О, Ванечка, привет! Ты чего в такую рань?» Вика тепло ему улыбнулась. «Это у вас надо спросить». Ответил Ваня, приложив пропуск к считывателю и проходя через турникет. «Ну, мы решили устроить всем сюрприз и начать декабрь атмосферно. После классного часа мы обсудили идеи, но в подсобке ничего подходящего под нашу задумку не нашлось. Так что мы с Петрушей сделали всё сами. И вот пришли сегодня пораньше вешать». Вика приподняла небольшой шар из белой шершавой бумаги, внутри которого светилась мягким светом гирлянда. Ваня удивлённо уставился на шар у неё в руках. «Вы что, сами это сделали?» «Нет, даже мы не настолько гениальны». Певцов аккуратно забрал у Вики шар и разместил чуть в стороне от такого же, но большого. «Шары я дома нашёл. У нас они обычно на участке на Новый год висят». А Вика предложила внутрь добавить гирлянды. «Эта роскошь стоила нам сегодня подъёма в шесть утра». «Петруша, не ворчи». Вика достала из огромного пакета бумажный свёрток, расправила его и осторожно вложила внутрь небольшую гирлянду. «Представь, как малыши обрадуются сегодня. А директор зайдёт, спросит, кто же это такой умница, а ей скажут, это Певцов, король декора, гений потолочных украшений». «Хотя я всего лишь твоя бесплатная рабочая сила», буркнул Певцов, протягивая вики руку, в которую она вложила ещё один шар. Петя, хоть и ворчал, слегка улыбался, пристраивая очередную бумажную сферу. Тут Ваня бросился в глаза Петин галстук, темно-зеленый, с белыми снежинками. Вика перехватила Ванину усмешку и хмыкнула. «Да, Ванечка, наш стиляга перешел на следующий уровень. Пора начинать новый спор. В прошлый раз я проиграла. Петруша реально не повторился ни разу за четверть». Предлагаю на ближайшем классном часе скинуться ему на пару сессий с психологом. Ваня рассмеялся, а Вика продолжила с лукавым блеском в глазах. «Сегодня только первое число, но, сдается мне, впереди у нас много открытий из мира моды. Как думаешь, сколько у Петруши новогодних галстуков? Вопрос со звездочкой. Есть ли у него трусы со снежинками?» «Вообще-то я все еще здесь». Петя слез со стремянки и передвинул ее в сторону явно изо всех сил стараясь не улыбаться. «Не знаю, 5 Ваня прищурился, задумчиво глядя на Петю. «Возможно, 7 Он сделал вид, что прикинул что-то в уме и кивнул. «Ставлю на семь новогодних галстуков. Вопрос про трусы оставлю без комментариев». «Поражен вашей скромностью, граф?» Петя снова забрался на стремянку и протянул руку. Вика достала из пакета два небольших бумажных свертка, вручила один Пете и повернулась к Ване. «Я ставлю на десять галстуков, и на сто процентов уверена, что трусы со снежинками тоже имеются». Петя повесил маленький бумажный шарик и, облокотившись на стремянку с нахальной улыбкой, посмотрел на Вику. «Не то чтобы мне хотелось продолжать тему моих трусов, но могу я узнать, как ты собираешься проверить их наличие». Теперь и у Вики дрогнули губы. ах есть масса способов, Петруша. «Один веселей другого». Она снова вложила шар в его ладонь. Петя взял украшение и склонил голову на бок. «Не хочу весь месяц ходить, опасаясь, что ты решишь поджечь мои брюки. Поэтому сразу скажу. Да, трусы со снежинками есть. И нет, я сейчас не в них. Да, я обязательно в них приду, и нет, не скажу, когда именно». Ваня с Викой рассмеялись. Петя тоже ухмыльнулся. Взял у Вики скрепку и стал крепить маленький шарик к потолку. «Ставки по галстукам приняты. Довожу до вашего сведения, что я оскорблен тем, насколько сильно присутствующие меня недооценивают». Ваня фыркнул и пошел в гардероб. Он быстро переоделся, взял еще одну стремянку и присоединился к старостам. Вместе с Певцовым под руководством Вики они быстро расправились с оставшимися шарами. Они вешали их неравномерно, а небольшими группами. Часть шаров сияли лампочками, и вместе эти композиции напоминали снежные планеты и звезды. Медленно осматривая холл, Ваня подумал, что у Вики явно есть талант к декорированию. Видимо, так же подумал и певцов, который тоже, оглядев плоды их трудов, сказал ей. «Красиво. Это еще не вся Вика повела плечом. надо ну да, для начала неплохо». Она свернула пакеты и закрыла коробку со скрепками. «Пойдем, певцов, надо распределить снежинки по классам». Петя поморщился, но подхватил стремянку и пошел вместе с Викой к подсобному помещению. А Ваня, поставив на место свою стремянку и оставив старост разбираться со списками классов, направился к кабинету географии. За следующие несколько дней стало ясно, что Вика с Петей снова проявили чудеса организаторских способностей. На переменах все классы что-то вешали, клеили и расставляли. Десятым классам старосты доверили первый этаж и столовую, верхние этажи — девятым и одиннадцатым, а сами только контролировали их деятельность. Для своего класса Вика оставила актовый зал — главное помещение декабря. Здесь проходили ёлки для малышей, новогодние концерты и, конечно, после всех мероприятий будет их дискотека. Каждый день у Вики появлялись всё новые идеи по поводу оформления. Она ими все уши Вани прожужжала. Но не остановилась ни на одной, поэтому украшение зала откладывалось, что вызывало бесконечное ворчание Певцова. Очень быстро школа преобразилась и стала похожа на большой пряничный домик. Окна и стены покрывали снежинки, с подоконников свисали искусственные сосульки, в холлах стояли огромные светящиеся фигуры снеговиков и оленей. В главном холле второго этажа установили белоснежные деревья, украшенные желтыми гирляндами. Во многих классах появились елки. В динамиках на каждой перемене тихо играли новогодние мелодии, а в столовой поселился запах мандаринов, корицы и выпечки. По словам Вики, на последнем школьном совете Певцов был как никогда красноречив и добился небольших послаблений в отношении дресс-кода. На следующий день классные руководители объявили ребятам, что к строгому стилю можно добавить новогоднюю одежду. К этой новости отнеслись серьезно не только дети, но и некоторые учителя. Так, Глория теперь вела уроки в оленьих рожках, биолог ходил по школе в валенках, Работники столовой и весь остальной технический персонал встречали ребят в новогодних шапках, колпаках, ушанках. Яна тоже не отказалась от возможности проявить креатив. Она с 1 декабря носила новогодние свитера и каждый день приходила в новом. И ребята спешили к ней в кабинет, чтобы посмотреть, в каком она сегодня. В классе начали шутить, что Яна Сергеевна решила переплюнуть Певцова. И теперь уже все делали ставки и гадали, кто повторится первым. Яна со свитерами или Петя с галстуками. Ваню забавляло то, как Яна и Петя перешучиваются и каждый день оценивают внешний вид друг друга. Всё это создавало новогоднее настроение. Петя. В среду после уроков Петя вместе с одноклассниками быстро поел в столовой и направился в кабинет к Яне Сергеевне. Пока они небольшой группой шли по второму этажу и подпевали мелодии из динамиков, Петя размышлял о том, что в этом году класс стал гораздо дружнее. В начальной и средней школе они все были сами по себе, но в девятом их отдали на растерзание Тамаре Загировне, и в тот год они сильно сплотились. Именно тогда они начали вместе решать ее домашку в библиотеке, потому что поодиночке справиться было практически нереально. Постепенно стали делать там же не только математику, но и остальные предметы. С того года в классе поменялись отношения между парнями и девчонками. Они взрослели, и теперь появлялись очевидные границы в общении. Класс стойко пережил любовь и расставание Жгунова и Александровой, а также тайную влюбленность Закирова в Лизу, о которой знали все, кроме неё. В 10 классе они часто собирались у Пети дома, ели пиццу, болтали и играли. В этом году, после летних каникул, казалось, что они снова отдалились, и новенькие, так неожиданно разбавившие привычный состав, тоже были тому причиной. Но сейчас, бегло бросив взгляд на Низовцева, который шел рядом и напевал песню с Иришей Орловой, и на Вольскую, деловито осматривающую украшенные коридоры, Петя осознал, что к декабрю новенькие так влились в коллектив, как будто всегда с ними учились. Отчасти он считал это своей заслугой. Петя догадывался, что гордость не позволяла им подсесть к остальным в библиотеке и убедился в этом, когда однажды подошел помочь с домашкой Загировны. Тогда, на следующий же день, он договорился с Ксюшей, чтобы она перетянула их за общий стол. Не потому, что Петя очень хотелось, чтобы Вика сидела напротив, Просто это его задача как старосты — помочь новеньким освоиться в коллективе. К тому же так стало удобнее обсуждать с Викой их обязанности. Петя ни за что бы не признался в этом, но теперь, когда Вольская все время была рядом, выполняя вместе с ним школьные поручения, он не представлял, как раньше справлялся без нее. Петя снова бросил взгляд на Вику. Трофимов веселил ее какой-то очередной байкой. петя нахмурился, обогнал всех и, первым постучав, открыл дверь в кабинет русского. «А вы серьезно подходите к делу?» С уважительной усмешкой сказал он Яне Сергеевне. Она стояла среди коробок в красном свитере и шапке Санты. «Как вы это все дотащили?» спросил незовцев заглядывая в одну из коробок. «Мне одиннадцатый Б помог». «Что?» Трофимов приложил руку к груди. «Вы нам изменяете с Бэшками?» Яна Сергеевна засмеялась. «Нет, мои любимые ревнухи, мое сердце принадлежит только вам. Просто мы с ними столкнулись прямо у входа в школу, и они мне притащили коробки от такси до кабинета». Трофимов хмыкнул. «Ладно, они все равно больше ни на что не годятся». «Чертовски спорно, Данечка, особенно если вспомнить твое последнее сочинение», ответила Яна Сергеевна. «Так, друзья». «Давайте распределим, кто что делает, и приступим». Через час Яна Сергеевна шокированно оглядела кабинет. «Одиннадцатый класс, вы просто супермены какие-то! Так быстро нарядили!» «Тогда уж не супермены, а флэши», — сказал Жгунов, собирая по классу пустые коробки и пакеты. «Супермен тоже быстрый вообще-то», — ответил ему Трофимов, заканчивая подметать пол который был покрыт кусочками мишуры и бумажками. «Ладно, давайте вы просто будете моими супергероями». Яна Сергеевна сметала бумажки в совок, который ей подставил Низовцев. «Спасибо вам огромное, навели красоту мне». «Ну, с вашими запасами было сложно сделать некрасиво», хмыкнула Вика, поправляя и без того идеально висящий под подоконником рождественский носок. «Откуда у вас столько украшений?» спросил Бунько, медленно осматривая результаты их трудов. Яна Сергеевна пожала плечами. «Что-то подарили, но большую часть сама купила. Когда дело касается новогодних украшений, я теряю всякое чувство меры. Вам правда нравится?» Класс активно закивал, и Петя был абсолютно солидарен с ребятами. Пока девчонки украшали целых шесть ёлок разных размеров, расставленных теперь по классу, Они с парнями вешали на окна и книжные шкафы желтые гирлянды. Когда парни закончили с окнами, девочки поставили на подоконники по две украшенных в одном стиле елочки, а под ними Яна Сергеевна разбросала белоснежную мишуру, и казалось, что елки стоят в снегу. На книжных полках сидели снеговики и гномы. Под подоконниками ребята повесили рождественские носки, как в зарубежных фильмах, и Яна Сергеевна наполнила их конфетами для младших классов. У нее на столе тоже стояла небольшая елочка, рядом с которой мигал окошками маленький домик. Противоположный от ее стола угол занимала самая большая елка, украшенная одинаковыми золотыми шарами и белыми бусами. Весь новогодний декор у Яны Сергеевны был выдержан в бело-золотых цветах и смотрелся очень стильно. Ваш класс самый роскошный в школе! сказал Петя, когда Яна Сергеевна радостно оглядывала кабинет. «Вы нас теперь отсюда не выгоните!» «Вас выгоню я», — сказала Вольская, подхватывая свою сумку. «Мы закончили раньше, так что успеем нарядить кабинет музыки. У Вероники Николаевны тоже нет классного руководства. Она попросила помочь». «Ой, а можно мне с вами?» — радостно спросила Яна Сергеевна. «Я так люблю украшать! А вы так быстро все сделали!» Я и понять ничего не успела». Ребята заулыбались от ее милого тона. Даже вечно сдержанный низовцев в тепло ей улыбнулся и ответил. «Конечно, можно». «Чем нас больше, тем быстрее освободимся», согласился Петя. Яна Сергеевна сложила коробки под свой стол, закрыла кабинет, и вместе они спустились на первый этаж. По пути к кабинету музыки зашли за украшениями в большое помещение с горой коробок, среди которых Петя с Викой уже отлично ориентировались. Вика с девочками взяли те, что поменьше, с мишурой и игрушками, а Петя с парнями тащили тяжелые, с елкой и гирляндами. Вика щелкнула своим пропуском и придержала для всех дверь. Ребята расставили все на парты и начали их распаковывать, весело перешучиваясь. Через полчаса стало ясно, что здесь быстро не получится. Украшения Яны Сергеевны были распределены по коробкам и цветам. Для каждой ёлки свой пакет игрушек, поэтому украшать получалось быстро. Школьный декор, конечно, тоже выглядел красиво, но одиннадцатиклассники в прошлом году упаковывали всё абы как, и первые двадцать минут ребята распутывали гирлянды и пытались понять, как собрать ёлку, у которой как будто не хватало нескольких веток. Разговоры поначалу бодрые, постепенно стихали. Все устали и хотели поскорее домой. Петина настроение таяло, а потом и вовсе ушло в стремительное пике, когда он увидел, как Трофимов обнимает Вику и что-то шепчет ей на ухо, а та смеется. Петя никак не мог перестать на них смотреть, а когда все же отвернулся, уперся взглядом в Низовцева, который, как оказалось, пристально за ним наблюдал. Петя снова принялся распутывать гирлянду. Еще не хватало, чтобы Низовцев сделал какие-то неправильные выводы. Петя староста и следит, чтобы все были заняты делом, а не тратили общее время на хихиканье. Петя снова из-под посмотрел на Вику и невольно порадовался, когда Ваня зачем-то подошел к ней и попросил пропуск. Отдавать свой пропуск было запрещено, поэтому Вика с Ваней вышли вместе, и Трофимов недовольно посмотрел им вслед. Через пару минут, Вика вернулась и подошла к коробке с разноцветными елочными игрушками. Трофимов, конечно, тут же нарисовался рядом, и у Пети в груди опять разгорелось раздражение. «Певцов!» Кто-то тронул его за плечо. Петя обернулся и удивленно поднял брови. Перед ним стоял Низовцев с желтой гитарой. Он махнул Пети подбородком в конец класса. «Пойдем, сыграем!» «Музыкальное сопровождение не помешает. Нам всем нужно взбодриться». Петя продолжал удивленно на него смотреть. «У тебя сегодня с собой гитара?» «Не только сегодня. Она всегда здесь. Во время учебы я храню ее в школе», ответил Ваня немного напряженно. «Чтобы не отвлекаться». «Ясно», ответил Петя и бросил беглый взгляд через плечо. Играть ему не хотелось о чем он и сказал. Ваня слегка хмыкнул. «Ладно, помоги тогда хотя бы все подключить. Потом можешь дальше...» Он бросил взгляд Пети за спину. «Украшать». Петя нехотя пошел за Ваней, хоть и не понимал, почему вдруг Низовцеву приспичило играть именно сейчас, учитывая, что речь о музыке и Зиновьеве они после той беседы на перемене больше не заводили и ни разу не репетировали. Одноклассники и Яна Сергеевна не обратили на них никакого внимания. Каждый занимался своим делом. Кто-то вешал гирлянды на окна, кто-то украшал мишурой подоконники. Яна Сергеевна оформляла стол учителя. Закиров и Кулик собрали-таки большую елку и теперь вешали на нее игрушки, которые им подавали Вика и Трофимов. Петя никак не мог понять, почему у него так саднит горло и куда улетучилось хорошее настроение. Он подключил пульт и молча смотрел, как Низовцев подключает к усилителю гитару. В этот момент в классе погас свет. Ребята проверяли, как смотрятся гирлянды на елке и окнах. Кабинет погрузился в мягкий, теплый полумрак. «Оставьте так!» — крикнул Ваня Ксюша, которая стояла у выключателя. Все посмотрели на него и радостно зашумели. Ваня проверил струны и стал настраивать гитару. Петя уже пошел было обратно к остальным, но Ваня преградил ему путь. «Подожди. Низовцев. Не верю, что говорю это, но сейчас не до музыки. Нужно поскорее разделаться с украшениями и... разойтись по домам». Проворчал Петя, пытаясь его обойти. «Подстучи мне, пожалуйста, первую песню», сказал Ваня тихо. «Боюсь сбиться». Петя удивленно поднял брови. «Любопытное заявление». «Что это за песня такая, на которой ты боишься сбиться?» Ваня поднял уголок губ. «Ты наверняка ее не знаешь. Просто подстучи мне тарелками, вот так». И Ваня заиграл на одной струне, показывая Пете ритм. Петя продолжал упрямо стоять и смотреть на Низовцева. Ваня деланно округлил глаза. «Не говори мне, что ты сегодня без палочек». Петя усмехнулся и, запустив руку во внутренний карман пиджака, продемонстрировал барабанные палочки. «Ну вот, с тебя не убудет 10 секунд мне подстучать, тем более, что ты уже достал их». Ваня кивнул на палочки. Петя сморщился, вздохнул и прошел к ударной установке. Он устало опустился на стул, и Ваня снова задергал струну, показывая, какие нужны удары. Петя одной рукой начал набивать на тарелке ритм в ожидании, когда вступит низовцев, и можно будет уйти. Ваня с легкой улыбкой выждал несколько тактов и сказал «А теперь в два раза быстрее». Петя инстинктивно послушался, и Низовцев одновременно с ним заиграл. Петю обожгло огнем. Проклятый Низовцев. Петя с первых нот узнал мотив песни «Thunderstruck» группы ACDC, и кровь у него мгновенно вскипела. Он знал эту песню и помнил, что партия Вани здесь не из легких а он великолепно с ней справлялся, играя быстро, очень быстро. Только идиот бросил бы ударные с таким вступлением. Поэтому Петя сел ровнее, поставил ногу на педаль и через несколько тактов добавил удары по томам и бочке. От звуков наполняющих класс его самого бросило в жар. Он видел, как ребята побросали все свои дела и встали перед ними, пританцовывая с первых ударов пети. Бунько первым начал выкрикивать «Thunder», и Петя, поднимая вверх палочку и быстро ее проворачивая, провоцировал всех выкрикивать вместе с Игорем. Петя чуть не сбился с ритма, когда Бунько неожиданно схватил микрофон и начал петь, вереща тонким голосом и до смешного точно изображая солиста группы Брайана Джонсона. Бунько смотрел слова в телефоне, пел и дергался невозможно комично и зажигательно. Петя мог только мельком наблюдать за ним боковым зрением, но с удовольствием отметил, что вокруг Бунько тут же запрыгала Вика, а вскоре к ней присоединились все остальные. Сердце Пети бешено стучало в одном ритме с ударами палочек, и он уже не понимал, почему так по-идиотски капризно отказывался играть. Петя и Ваня играли вдвоем, хотя песня предполагала большее количество инструментов, и Петя, используя все свое мастерство, пытался закрыть ударными те места, где не хватало баз гитары. Ваня же в свою очередь продолжал играть в сумасшедшем темпе, пока Бунько визжал как резанный, а ребята восторженно подпевали и прыгали в такт. Прыгал и Ваня рядом с Петей, каким-то образом умудряясь при этом не съезжать со струн. На последней ноте Бунько рухнул в поклон. Все рассмеялись и шумно зааплодировали. Не дав никому опомниться, Ваня тут же начал играть классическую новогоднюю песню «Джингл Беллс», но на электрогитаре в рок-обработке она зазвучала неожиданно круто. Петя присоединился на припеве, и под его удары все снова начали танцевать. Ваня посмотрел на него и ухмыльнулся. Петя послал ему усмешку в ответ. Эта песня была гораздо проще предыдущей, поэтому они смогли оторваться от инструментов, и с широкими улыбками наблюдать за танцующими одноклассниками, собравшимися большой кучей перед ними. В центре отплясывали Вика и Бунько, у обоих на шеях болталась красная мишура, которая они размахивали. Жгунов с Гиюшовой умудрялись танцевать в паре, хохоча над своими нелепыми движениями и поворотами. Яна Сергеевна тоже танцевала вместе со всеми и смеялась над Бунько, который время от времени подскакивал к ней в каком-то диком танцевальном па. Все улыбались, хлопали в такт с Петиными ударами и пели хором припев «Джингл Беллс». Вокруг мигали желтым светом гирлянды, громко звучали музыка, смех и радостные вопли. Не переставая улыбаться, Петя с Ваней сыграли еще несколько новогодних песен. Затем Низовцев неожиданно поставил им микрофоны, И они импровизированно исполнили несколько попсовых медляков, под которые одноклассники вернулись к украшению класса, активно подпевая. Когда они играли припев песни «Сегодня в белом танце кружимся», которая в их рок-версии звучала довольно необычно и классно, Петя заметил, что Яна Сергеевна почти не отводит от них взгляда, лишь изредка возвращаясь к коробке с украшениями. И не только она. Петя то и дело ловил на себе огонек зеленых глаз, которых отражался свет гирлянд. Петю затопило чувство огромной благодарности к Низовцеву. Он понял, что тот сегодня для него сделал. Ваня. Ваня шел рядом с Яной в толпе одноклассников. Они только что закончили украшать кабинет музыки, навели порядок, и теперь не спеша, уставшие, но довольные, направлялись к гардеробам. Вика и Бунько продолжали тихо мурлыкать песни, и Ваня поглядывал на Певцова, который разве что не светился. Такой довольный был у него вид. Ваня давно заметил, что в общении Вики и Пети уже не осталось той вражды, которая была в сентябре. А последнее время казалось, что на ее место пришло нечто другое. Но окончательно Ваня убедился в своих подозрениях только сегодня, когда случайно перехватил взгляд, которым Петя сверлил Трофимова. Ваня понял, что может помочь. Тем более, что гитара у него, к счастью, как раз оказалась в школе. Он принес ее, если вдруг понадобится музыкальное сопровождение для концерта. Возможно, он на это даже немного надеялся. В итоге их импровизированное выступление решило сразу все проблемы этого дня. Взбодрило ребят, добавило всем новогоднего настроения, доставило колоссальное удовольствие Ване, потому что играть с Певцовым было легко и классно, отшила Трофимова и приковала Янин взгляд к Ване. Все прошло прекрасно, и Ваня был невероятно доволен собой. К тому же приятно знать, что Певцов не падает в обморок от попсы. Он не только подыграл Ване, но еще и спел с ним. Все еще опьяненный крутым вечером, Ваня позволил себе дерзкую мысль. На прослушивание к Зиновьеву точно стоило бы взять ACDC. То, что они с Петей сегодня сотворили с ходу, импровизировав добрую половину, можно превратить в шедевр, с которым их точно возьмут. Конечно, они не смогут так изумительно верещать, как Бунько, но с вокалом можно что-то придумать. Ваня ожидал, что от этих мыслей его кольнёт стыдом или сожалением, но ощущалась только эйфория. Наверное, это из-за музыки, из-за новогодней атмосферы. Из-за того, что сегодня, Яна постоянно смотрела на него. И сейчас шла совсем близко, так близко, что в иных обстоятельствах он мог бы взять ее за руку. И он возьмет. Не сегодня, но когда-нибудь позже. Может быть, однажды он сможет решиться. Хотя было бы безумием надеяться, что такая прекрасная девушка, как Яна, могла бы влюбиться в такого мальчишку, как он. Ваня нахмурился, но спешно отогнал неприятные мысли. Сегодня слишком хороший вечер, чтобы думать об этом. Сегодня он выбирает надежду.